Глава четвёртая «Стёпа, проснись!» — произнёс женский голос. Я открыла глаза. Взгляд наткнулся на незнакомую люстру. Я опешила. «А где я? Париж, Лондон?» Потом вспомнила, что ночую у Барсовых. «Степаша, очнись!» — повторила Сопрано. Я села на кровать и увидела Полину, взглянула на часы и забеспокоилась. «Что-то случилось? Сейчас только шесть. «Извини, пожалуйста», — смутилась жена Юры. «Вчера Кристя попросила меня разбудить её в пять сорок. Через час она собиралась уехать на работу». «Так рано», — изумилась я. «В семь на шоссе в сторону столицы уже выстраивается пробка», — вздохнула Поля. «Кристя спит, как слон, она не слышит будильника, а я всегда поднимаюсь в пять и занимаюсь больше часа йогой». «Железная женщина», — пробормотала я. У меня хватило только на один поход в зал. Так что случилось? Её нет, прошептала Полина. Кристи? уточнила я. Жена Юры кивнула. Я вздохнула. Значит, вопреки обыкновению, Соня проснулась и уже умчалась, Полина сказала. Я тоже так решила, но её машина стоит под навесом. Я не встревожилась. Может, за ней Алексей заехал? Он постоянно рядом с Кристиной. «Об этом я не подумала», — обрадовалась Поля. «Минутку». И она вынула из кармана халата свой мобильный. «Никита, вы кого-нибудь рано утром впускали на участок?» Мужчина, который служит у барсовых сторожем, говорил громко, поэтому я услышала ответ. «Здрасте, Полина. Нет, вчера поздно, почти ночью. Приехала Степанида, но она не покидала территорию. Её мини-купер стоит на площадке. Больше никто не приезжал». «Спасибо», — поблагодарила Поля. Я накинула халат. Пошли наверх. Спальни хозяев расположены на втором этаже особняка. Старшие барсовы устроились в левом крыле, Юра с супругой в правом. Гостей селят в четырёх спальнях на первом уровне. Крис обитает под крышей, и она ещё в детстве выбрала для себя комнату повыше. Мы поднялись по ступенькам, Поля распахнула дверь. Вот. Я чихнула и закашлялась. В нос ударил резкий запах знакомых духов. Стараясь дышать не глубоко, я вошла в просторную комнату и осмотрелась. Похоже, она тут и не ночевала. "Почему ты так решила?" встрепенулась Полина. Я стала перечислять. "Кровать застелена так, как это делает Наталья. Кристинка чаще всего бросает её разобранной, а в лучшем случае просто прикрывает одеялом. Когда она остаётся ночевать у нас дома, то в гостевой всегда возникает бардак". "Есть такое", согласилась Поля. Кристина любит всё расшвырярять. Наверное, это её протест против правил Анюты. На тумбочке нет бутылки с водой и грязной тарелки, продолжала я. Неужели Кристия в районе полуночи не пошла на кухню за куском торта? Жена Юры засмеялась. Это мало вероятно. Я распахнула дверь гардеробной. Тут порядок, как у солдата в тумбочке. Она уехала в Москву и не поскидывала, свешала к вещи? Ты же знаешь, как Кристия собирается. Полина заглянула в санузел. «Сначала юбку натянет, расстроится. Я похожа на жирную кучу. И бросит её на пол, наденет джинсы. Раз пять, семь так. Я засунула голову в ванную. И тут полный порядок. Может, Крис скрылась вчера поздно вечером?» «В начале первого она мне написала на WhatsApp». Начала Поля и достала телефон. «Вот, гляди. Умираю, хочу спать. Разбуди меня в пять сорок. Чмок». И Никита сказал, что её машина стоит под навесом. «Ну-ка, набери ещё раз номер сторожа», — попросила я. «Дай мне трубку». Поля протянула айфон. «Держи». «Здрасте, Степанида», — произнёс Никита в ответ на моё доброе утро. «Скажите, такси приезжало к воротам? Вчера поздно вечером, ночью или сегодня ранним утром?» — спросила я. «Нет», — ответил охранник. Я вернула мобильный Полине. «Если Кристи нет на третьем этаже...» «Значит, она легла спать в другом месте. Почему?» Поля подёргала носом. «Духи и ночь в Мавритании. Их производит фирма «Бак», где ты руководишь стилистами». У меня засвербело в носу. «Профессиональная этика предписывает хвалить всю продукцию, которую выпускает Роман Звягин». «Твой муж гений!» — воскликнула Поля. «Он прекрасно понимает, что может нравиться женщинам». «Верно». Согласилась я. Но наш парфюм Ночь в Мавритании действует на меня убийственно. Тяжёлый, душный, приторный. Покупатели разделились на две группы: одни в полном восторге, готовые обливаться духами и туалетной водой с головы до ног, а у других полное неприятие этого аромата. "Ош извини, я ненавижу этот парфюм", призналась Полина. Как только вошли сюда, я унюхала его, сразу голова заболела. Я подумала, что ты им пользуешься, поэтому молчала. Я чихнула. Ага, я ничем не пахло на первом этаже, а на третьем завоняло. Запах ввинтился в нос, меня тошнит. Значит, ты тоже не фанатка ночи в Мавритании. Фу, нет, передернулась Полина. Теперь понятно, почему Кристина не легла спать в своей комнате, протянула я. Пару месяцев назад она забежала ко мне на работу, хотела выбрать духи в подарок матери. Попросила показать всё новенькое. Когда дело дошло до ночи в Мавритании, я дала ей тестер и сразу пожалела, что сунула подруге под нос блотер. У Кристи глаза заслезились, насморк начался, кашель. Хорошо, что у нас в аптечке антигистаминные препараты всегда есть. Она за ужином рассказывала, что чуть не задохнулась, нюхая тестер, кивнула Полина. У неё аллергия началась. Но кто мог навонять в её спальне? Ой, тёпа, прости, я имела в виду кто так сильно надушился, что в комнате стоит. Полина замолчала. "Стоит вонь", договорила я за неё. "Даже у моего мужа бывают неудачи. Не стесняйся, я знаю, что ночь в Мавритании отвратительно. Духи нам не нравятся, а кто-то от них в восторге", встала на защиту Звягина Поля. "Кто у Барцевых любит этот парфюм?" осведомилась я. "Юра пользуется лосьоном с цитрусовыми нотами", объяснила Поля. Дядя Витя о тем, что вообще без аромата, тётя Анюта не переносит резкие запахи. Горничные, предположила я. Не Наташа, а те, что ей помогают. Нет, нет, никогда, замахала руками моя собеседница. Приходящей прислуге запрещено душиться. Странно, пробормотала я, направилась к заправленной постели и наклонилась над ней. Фу, похоже, тут всё обрызгали и одеяло тоже. Кристина не могла спать в этой комнате. Не нервничи. Она сейчас мирно дрыхнет в какой-то гостевой на первом этаже. Ой, подпрыгнула Полина. И почему я сама до такого простого объяснения не додумалась? Ох, не разбудила её вовремя. Она теперь везде опоздает. На меня рассердится. Она должна была написать сообщение на чую на первом этаже, возразила я. Как ты могла понять, где она? Пойдём, вытащим Соню из сладких грёз.